Глава сорок девятая. Оспенский огорошенный окаменел. Готов был уничтожить Андрея, растереть как червя, но вместо этого вдруг ощутил, как пол под ногами закачался. Пашка тут же перехватил инициативу, распахнул шире дверь и потребовал. — А ну-ка, мужик, выбирайся к чертовой матери вон, чтобы духу твоего здесь больше никогда не было! Оспенского затрясло. Чтобы его выставляли за двери? И кто? Он скорее раздавит этого сосунка вместе с Печаевым, чем опозорит себя. Однако вдруг и Константин отцепенел от этого. Парень схватил его за покатые плечи и вмиг разрушил устрашаемую прочность фигуры Оспенского. столкнул с места, развернул лицом к выходу и дал пинка. Это было невероятно. Но больше поразил Константина Андрей. Он налился лиловым цветом и начал помогать Брылову. Оспенский не успел прийти в себя, как его вытолкали на лестничную площадку. Дверь за спиной захлопнулась. Печаев остался с Пашкой. Оспенский обрушил мощный кулак на дверное полотно, но оно не дрогнуло. Константин позеленел от бешенства. Осознавая, как глупо он выглядит, изрыгая проклятие и долбя молчащую дверь. Пашка с Андреем внутри не обращали внимания на стук, переглянулись и поморщились. Печаев спросил. «У тебя выпить есть?» «Но ну, идётся», – парень показал на кухню. «Тогда наливай», – попросил Андрей и ступил в маленькую кухню, где умещались только холодильник, стол, три табуретки, раковина, газовая плита, тумбочка и навесной шкаф для посуды. Брылов достал из холодильника бутылку водки, из шкафа – рюмки. Поставил на стол. Андрей сам разлил спиртное по рюмкам, поднял свою и произнес. «За знакомство, Пашка! Меня зовут Андреем». Они выпили стоя. Парень выложил на стол колбасную нарезку, но Печаев даже не посмотрел на нее. Сел на табурет, снова наполнил рюмки. «Пашка хотел сказать, куда чистишь, Андрей? Дай передохнуть!» но Печаев уже начал произносить новый тост. «Давай, Пашка, за нее, за Марину выпьем. Она замечательная женщина. Я недостоин ее». Спенский тоже недостоин. И вообще таких женщин, как она, больше нет, Пашка». За это Брылов готов был выпить всю бутылку. К тому же он точно знал, что сам он тоже был недостоин Марины. Стало быть, с Андреем... «Они – два сапога пара». После второй рюмки парень также сел на табурет по другую сторону стола. Печаев положил руки перед собой на столешницу, говоря. «Разлюбила она меня, Пашка. Теперь я как отшельник. Живу и все. А зачем – и сам не знаю. Ты ничего не рассказывай Оспенскому, Пашка. Он плохой человек». «Я знаю. Но зачем ты с ним пришел?» Спросил парень, чувствуя, как лёгкий хмель разливается по телу. «А я и сам не понимаю», – пожал плечами Андрей. «Поддался уговорам. Я слабый человек, Пашка». Он сделал глубокий вдох. «Я тоже плохой человек, Пашка. Был бы я другим, Марина не бросила бы меня». Брылов подумал, что Марина и от него уехала, выходит. И он, не ахти какой человечешка. Найди себе другую женщину, посоветовал Печаяеву. Ты не знаешь Марину, Пашка. Если бы знал ее, ты бы так не говорил, ответил Андрей и снова потянулся за бутылкой. Парень опустил глаза. Если бы Андрей ведал, как он близок был с Мариной, то вряд ли бы сейчас они сидели за одним столом. Пашка понимал Печаяева, но сомневался, что Марина вернется к нему. Она не хочет возвращаться в прошлое. Она хочет жить по-другому. Андрей должен понять это. Он ничего не в состоянии изменить. Ему лучше забыть о Марине. Что толку жалеть себя? Жизнь должна продолжаться. Печаев снова разлил по рюмкам водку и выпил без тоста. Потом вымученно улыбнулся и провёл рукой по лицу, разглаживая щетину. Выговорил. «Ты отличный парень, Пашка. С тобой можно поговорить по душам, и ты поймёшь». Брылов усмехнулся. Никакого особенного разговора между ними не было, тем более по душам. Но, видно, для Андрея сейчас было важно то, что он говорил. Знать ему необходимо было, чтобы кто-то выслушал его. Андрей продолжал. «Меня никто не понимает, Пашка. Мне нужна сильная женщина». Марина именно такая женщина. У меня никогда не было друзей, она заменяла мне всех сразу. Он умолк, закивал головой и задвигал локтями постоялешницу, как будто хотел опереться на них, но они непослушно разъезжались в разные стороны. Однако ему всё-таки удалось зафиксировать локти в одном положении, и после этого он предложил Брылову: "Поехали ко мне, Пашка. Чего ты сидишь тут один, как крот в норе?" Я приглашаю тебя в гости. Побудем вместе, поговорим, выпьем. Я покажу тебе, как жила Марина и от чего убежала. Выпить можем мы тут. Отозвался парень и махнул рукой в сторону холодильника, намекая, что там есть спиртное еще. Только какой толк от этого, Андрей? Марина все равно не появится. А вот черти от перепоя могут запрыгать по углам. «Зато с чертями поговорить можно», – грустно вздохнул Печаев, разумея, что от чертей для него такой же толк, как от Оспинского. «С ними много не наговоришь», – заметил Пашка и предложил. «Оставайся лучше ночевать у меня», – показал руками вокруг. «Места для двоих хватит. Чего колесить по городу?» Помолчал, как бы раздумывая над своим предложением, и, не получив никакого ответа, добавил. Впрочем, если не хочешь, я вызову такси. Андрей молочком разлил остатки водки по рюмкам, запрокинул голову и вылил себе в рот. Брылов тоже выпил. Печаев поднялся с табурета. Его повело в сторону, ноги плохо слушались, но он все же удержал себя на месте. К старому хмелю добавился новый. Два хмеля соединились и забурлили в Андрее с горячей силой. Пашка перед его глазами качнулся вместе со столом. «Такси?» – спросил Печаев. «Давай. Но ты поедешь вместе со мной. Застолбили». Пашка тоже несколько захмелел, но он был моложе и крепче и чувствовал себя тверже и увереннее. Он вызвал такси и вместе с Андреем вышел из квартиры. Ему было любопытно увидеть, как жила Марина. Усадил в такси Печаева и сел сам. Андрей назвал адрес и всю дорогу клевал носом. Когда подъехали к дому, таксисту пришлось помогать Пашке высаживать второго пассажира из машины. Парень довёл Петяева до двери комнаты. Андрей попытался открыть её. Но рука с ключами моталась возле замочной скважины, и ключ никак не попадал в неё. Тогда он сунул ключи Пашке. Тот открыл. И Андрей потянул его внутрь. «Вот, вот, смотри! Она бросила всё это вместе со мной!» Бормотал. «Как она могла?» Это же она все обустраивала. Он тащил парня по комнатам и тыкал везде пальцем. «Видишь диван?» Марина любила сидеть на нем с книжкой в руках. Поджимала под себя ноги. Она любила поджимать под себя ноги. «Зачем мне это все без нее?» Тащил его дальше. А в этом кресле она смотрела телевизор. «Мне конец, Пашка. Без нее я пропал». За этим столом она сидела и листала журналы. Потянул в кухню. Здесь мы ели. Вот эту ложку Марина любила больше других. Из этой кружки пила. Показывая все, Печаев даже протрезвел. Глаза его загорелись. Повел парня в спальню, открыл гардероб Марина, ласково погладил ее вещи ладонью и тоскливо закончил. «Теперь ей ничего этого не надо, Пашка». Она сбежала от этого. Не только от меня, но от всего, что создавала своими руками. «Как так можно, Пашка?» «Как?» Парень смотрел вокруг себя с интересом. Квартира была огромная, с большой прихожей, и большими комнатами, дорогой мебелью, красивыми люстрами и бра. Ему такая квартира даже не снилась. Куда там его берлоги? Маленькая норка и всего-то. Так вот, какая была Марина. Он даже не представлял. И он ещё о чём-то мечтал. У коли она бросила всё это и ушла в неизвестность, то в его берлоге он никак не смог бы удержать такую женщину. Андрей закрыл дверцу гардероба, опустил голову. Потом вдруг схватил Пашку за руку и неожиданно заговорил об Оспенском. «Ты правильно сделал, что выгнал его из своей квартиры. Я всегда хотел это сделать, но ни разу не смог». «Ты дал ему пинка в моем присутствии, и он это знает. Он давно заслужил тумаков. Я так рад. Теперь я не позволю ему повышать на меня голос. Не позволю!» «Ты сможешь», – подтвердил Брылов, поддерживая Андрея. «Ты помогал мне выставить его». Завершив обход и показ квартиры, Печаев вернулся в кухню и полез за водкой. Но Пашка на отрез отказался, и Андрей как-то заметно паник, приутих и мгновенно снова сильно опьянил. Потому что сбросил с себя напряжение, которое напружинивало его во время рассказа о Марине. Расслабился, и Хмель снова стал отвоевывать утраченные позиции. Через минуту, шевельнувшись, Андрей провёл рукой по обросшему щетиной лицу и, не произнося больше ни слова, качаясь, пошёл в комнату. Не раздеваясь, повалился на диван, уткнулся лицом в диванную подушку. Пашка глянул на время. Можно было вернуться домой, такси довезет. Но стоило ли туда-сюда мотаться? Такси можно и утром вызвать. Странное стечение обстоятельств привело его в квартиру, где долгое время жила Марина. Пашка словно ощущал ее присутствие во всем. Будто чуял ее запах, слышал ее голос. Наверное, подобные чувства испытывал и Печаев. Парень усмехнулся. Ему не хотелось сейчас уходить из этой квартиры. Он хотел лечь в постель, где раньше спала Марина, чтобы еще раз ощутить хотя бы во сне жар ее тела. И он пошел в спальню, разделся и лег в эту постель. И сразу же отключился. Утром проснулся рано, собрался, разбудил Андрея. Когда вызвал такси и направился к двери, тот тоскливо попросил заходить к нему еще. Брылов пообещал и вышел из квартиры.